пятьсот с е м н а д ц а т сентября второе все и с т и н ы религии мира и сокровенные учения сокрытые в них и в разных других формах даваемых в разных веках и разным народам содержали в себе указания на будущее п р и д а в а е м о особое значение сама жизнь существует ради будущего в орбиту которого устремена вся вселенная если отнять от людей будущее То смысла их существования исчезает. Будущее может осознаваться и далеким и близким, то есть сознание может проникать как в близкое, так и очень далекое будущее. Чем дальше оно от настоящего, тем больше возможностей эволюции заключает оно в себе. Но для того, чтобы уверенно двигаться в это будущее и приближать его возможности, надо их знать и представлять себе ясно далекую цель и все, что суждено в н е м человечеству. с п р о с и т как можно это знать? ответь, себе. дальние миры, на которых эволюция их человечества опередила земное на много ступеней, будут живым примером того, к чему надо стремиться и в какие формы может в ы л и т ь с я жизнь. Общение с дальними мирами возможно. Братья человечества их не раз посещали. Иерархии свет и м е е т своих представителей на звездах далеких. м е ж д у з в е з д н ы е общение установленный факт. Великий Архат перешел на другую, более высокую планету с тем, чтобы установить з е м л е й более т е с н у ю и близкую связь и продолжить служение своим людям вашей планеты. Много тайн в космосе, много тайн в жизни Архата.